Глава пятая. «Какую еще Машу?» — уже хотел спросить я, решив, что меня разыгрывают. Но в ту же минуту послышался скрип калитки, шаги, дверь распахнулась, и вошла русоволосая стройная девушка с короткой стрижкой в белых шортах и такого же цвета ситцевой кофточки. Люба кинулась к ней. «Успела?» «Еще бы чуть-чуть, и не успела бы», — ответила та. Почтальонша уходить уже собиралась. Тетенька, говорю, ну, пожалуйста, примите телеграмму. Родители с ума сойдут, если не получат сегодня. Говорила ведь дядя Леня, давайте в аэропорту дадим. Так нет, у нас своя почта. И она внимательно, вопросительно на меня взглянула. И это втюрится в нее по уши. Показалось мне таким возможным. И вместе с тем таким невозможным. Нас познакомили. Причем, пожав протянутую руку, я ощутил свой негнущийся позвоночник. Мое предложение Маша с радостью поддержала. Сестры быстренько набрали в сетку картофеля, положили сверху коробок спичек, кулек с солью, и мы отправились в путешествие. Чтобы сердце не выскочило из груди, я изо всех сил придавил его веслами. Маша с Верой, сидя лицом ко мне и глядя по сторонам, переговаривались. — Вышка? — спрашивал Маша. А знаешь, какая высокая? Я один раз забралась, думала, прыгну. Куда? Чуть живая слезла. Первый раз всегда страшно, а потом ничего. Я сейчас и не замечаю, что высоко. Главное, вниз не смотреть. И давно прыгаешь? Третий год. А из вас больше никто? Даже Никита? Кто? Он? Да он плавает два дня без полдня, как выучился. А то все книжки читал. Не упустила случая в очередной раз кольнуть меня Вера. Я хотел было возразить, зато уже четыре раза озеро приплывал, но решил, что это нескромно, и промолчал в досаде. Причем тут книжки, одно другому не мешает, возразила Маша и посмотрела на меня, как на чудика, отчего я еще больше разозлился на Веру. Хотя я специально старался не смотреть на Машу, а либо в небо, либо под ноги, Постоянно чувствовал на себе ее любопытный взгляд и даже не заметил, как мы очутились на том берегу, и чуть был не опрокинулся, когда лодка с разбегу ткнулась носом в берег. Маша улыбнулась на мою неловкость, и, чтобы скрыть смущение, я со зверелостью унесся за хворостом. Разложили костер, когда нагорели угли, покидали картошку. Я по-прежнему старался в Машину сторону не смотреть, Деловито ломал толстые сучья, шарудил веткой в костре по долгу, как на что-то родственное смотрел на пламя. Темнело на глазах. черков пронеслась над нами, плюхнулась недалеко от берега в почерневшую воду и тут же скрылась в талах. А что у нас про бабу Дуню говорят? Затянула свою любимую песню невзрослеещий Люба, вытаращив от страха глаза точно так же, как дело-то и в десять и в пятнадцать лет. В полночь залезает на крышу и, ну, будто корову дует. Говорят, у нее потому больше всех и дует. Честная комсомольская. Лидка Горохова своими глазами видела. Я тоже хотела пойти с ней посмотреть, да забоялась. А Никитина соседка, прежняя, так вообще, говорят, была настоящей колдуней. Чего? — резко возмутился я. — Того. Кто по ветру килы пускал? А ты видела? Люди видели. Литка горохова твоя, что ли? Слушай ее больше, она тебе и не то наплетет. Про черный ноготь, например. Представляете, оказывается, одна барыга голоточница торговала на базаре пирожками. И не простыми, а искраденных детей. И уж как попалось-то. Черный ноготь, видите ли, от одной жертвы случайно в единственный пирожок. Возьми да угоди. И его-то как раз опять же случайно мать пропавшей дочери купила. Стало есть... И наткнулась. «Ба! Да это же доченьки моей, ноготочек, от мизинчика!» Выследила, где барыга живет, в милицию сообщила. «Поймали». С тех пор дети в стране и перестали пропадать. А то пропадают и пропадают, милиция с ног сбилась. Ну, все бы скала, нигде нет. А тут вон, оказывается, что? Зануда несчастный. хрюхрю. хрю, -хрю. «Веер, но почему он сегодня такой противный?» «Понятно, понятно почему. Что-то горячее пыхнуло мне в лицо, и, возможно, из одного упрямства я нагрубил бы еще больше. Но странно, во мне вдруг обнаружились тормоза. К тому же было темно, смущение моего. Могли не заметить. Специально заводят, дураком хотят выставить. «Понятно, понятно почему», — канандуил несчастный. «А твой Жуковский лучше, что ли?» Пошла в наступление до смерти обиженной таким наглым разоблачением Люба, лесной царь, например. Ездок погоняет, ездок доскакал, в руках его мертвый младенец лежал. Лучше? Да, лучше. Это же сказка, понимать надо. И про ангела и пыри? Про пыри не знаю, но ангелы и бог есть. Люба с Верой одновременно вытращили глаза и переглянулись, казалось, даже немного опешили. — А правда, девочки, как вы думаете, есть Бог? — нарушила воцарившееся молчание Маша и подняла глаза к небу. И все, в том числе и я, последовали ее примеру. И какое же чудное, какое звездное небо было над нами. — Ой, девочки, представляете, если все это бездна, и наша планета в ней такая маленькая-прималенькая, и больше никого. Но если Бог действительно есть, Почему бы ему не явиться каждому из нас и не сказать «Видишь, я есть», и мы бы поверили?» Приходил, говорил, не поверили, сознанием дела стал возражать я, мало того, за разбойника приняли, арестовали, наиздевались, распяли, а он взял и на третий день воскрес. А это действительно было? Я об этом собственными глазами в бабушкином Евангелии читал. «И ты веришь в это?» «Верю». «Это что-то новое», — обронила Вера. «Новый бзик», — потихоньку поддакнула Люба. «Но я все равно услышал, не совсем спокойно, но все-таки проглотил обиду. Этой новости, между прочим, почти две тысячи лет. Интересно, а он нас слышит?» До таинственности понизив голос, спросила Маша. «Конечно», — в тон ей ответил я, и у меня пробежали мурашки по спине. «Он вообще все видит и слышит», — и даже каждую нашу мысль. «Ой, девочки, как страшно!» И действительно, стало жутковато как-то. А я вот сейчас как бабушка скажу, «Господи, оборони нас от всякого зла!» И что? И все, больше ничего не нужно. проверена броня. И вообще, пора картошку вынимать. Картофель ели с удовольствием. Несколько раз я нечаянно встречался с Машей взглядом и отводил в смущении. После нашего разговора Маша смотрела на меня с явным любопытством. «А вообще хорошо, когда есть хотя бы такая защита девочки, правда?» — сказала она. И «Я понял, что все это очень интересует ее. Никит, а проверено кем?» «Веками», — бабушка говорила. «А ей наш бывший сосед, монах Андрей Степанович». «Монах?» — одновременно удивились сестры. «А вы не знали?» «Ну да. К нему ж дядя Леня». Тогда дзапой лечиться ходил. Вылечил? Как рукой сняло? Собственные дяди Ленины слова, сказанные по излечению слова, поразили дядю Леню не меньше. Мама его еще тогда ругала, помнишь, Вер? За слова? В общем, он распространяться стал, а мама его ругать за это стала. Неужели настоящий монах? Продолжала удивляться Маша. Может быть, даже священник, в отставке. Бабушка говорит, святой жизни человек. В заключении был долго, тогда же за веру сажали, а теперь, теперь вроде нет, и церкви есть и монастыри, и семинарии, кстати, прибавила Маша. Только за веру, между прочим, и теперь сажают, не в тюрьмы, правда, а в психушки. Сестры опять приглянулись и с недоумением посмотрели на Машу. Вера спросила: "Ты откуда знаешь? У папиного друга." Сын после армии хотел в нашу ленинградскую семинарию поступить. Через два дня после подачи документов задержала на улице милиция, якобы по подозрению в чем-то, доставили в участок, повезли на психиатрическую экспертизу, признали невменяемым и до полного излечения отправили в психушку. «Да что вы на меня так смотрите, обычное дело», — папа сказал. «Так вот почему отец испугался, когда про Евангелие услышал, — осенило меня». Из всего этого, между тем продолжала Маша, можно заключить, что либо Бога нет, и зная об этом, власть о нас заботится, избавляет ненормальных, либо Он есть, и не зная об этом, власти всячески заботятся о том, чтобы и мы не узнали, тоже папа сказал. И тоже, кстати, веками проверено. Чтобы мы не узнали о чем, спросил я. О ком, поправила она. И вспомнив вчерашний разговор, А молоти ведьм я еще с большим удивлением посмотрел на Машу. Ну что, картошка кончилась, костер потух, что дальше? Нарушило воцарившееся молчание Маша и поднялась с корточек. Мы поднялись следом. «А ла мезон», — предложил я, примечание, «домой, французский». «Французский?» — я кивнул красиво. А что такое вуаля? Вот. И все, и все». «А поехали в церковь», — предложила она вдруг. «У вас есть? Даже три?» Вера насраженно спросила, зачем? «Посмотреть. Чего там от нас скрывают?» «От нас скрывают, а мы возьмем и посмотрим». Я, зая, поднял руку. «Когда?» «Да хоть завтра вечером. Служат у вас вечером?» «Бабушка ездит по субботам. Значит, и мы в субботу. Выходит через неделю. И давайте в ту, которая дальше всех». «Которая дальше всех». В печорах. Так решено, никто не возразил. И чур, никому ни слова. Пусть это будет нашей военной тайной. Идет? Еще бы. Военная тайна, да еще с мистическим оттенком. О том, что все это может окончиться для нас бедой, мы даже не подумали. Домой я шагал совершенно другим человеком. Вот именно, в трескавшемся по уши. Люба с Верой сообразили на этот раз не петь ту пошлинкую песенку, с которой проводили меня позавчера до калитки, а Маша, улыбнувшись, сказала «До завтра, Никит!» Что может быть обыкновение этих слов? Но именно они и не дали мне заснуть, повторяясь в уме много раз, вперемешку стрели у соловья за распахнутым окном и протяжным криком пивика, а впереди мнело счастье, которое до пения петухов я распланировал чуть ли не до могилы.